Глава 34. Запланирована двухчасовая прогулка в космосе. Астронавт Артемида-4 будет плавать в 75 футах от орбитальной капсулы. Канзас-Сити, штат Канзас, 3 ноября 1957 года. Агентство United Press International. Капитан Кристиана Замбрано из Мексики попытается во время предстоящего орбитального полета Артемида-4 установить новый мировой рекорд непрерывного пребывания в открытом космосе. Продолжительность его пребывания там, как сообщила сегодня Международная аэрокосмическая коалиция, весьма вероятно составит целых два часа. Я после окончания рабочего дня сидела внутри тренажера, а на колени мне тяжким грузом давила толстенная папка с листами, на которых убористым шрифтом были набраны описания находящихся в капсуле приборов и индикаторов а также там были листы с контрольными вопросами, касающимися их расположения и функций. Я помассировала переносицу и зажмурилась, пытаясь одним усилием вогнать себе в мозг очередную последовательность расположения приборов в капсуле, да в очередной раз не очень-то в том преуспела. Симулятор внутри был точной копией настоящей капсулы Артемиды и таким же уютным, на мой взгляд, как кабина истребителя. Но там, где в кабине истребителя находился бы привычный мне прозрачный фонарь, располагались стены и изогнутый потолок с переключателями, маркированными невразумительной абракадаброй. Я надеялась, что если буду зубрить инструкцию, находясь в симуляторе, то лучше ее усвою. Да только, признаю, идея реальной помощи мне пока не принесла. Вообще же орбитальная механика и летная подготовка не доставляли мне ни малейших хлопот а вот тупое «зазубривание» аббревиатура казалась для меня, напротив, делом неимоверно тяжким. «Ты оттуда когда-нибудь выходишь?» — Донесся из-под капсулы голос Натаниэля. Я откинула голову на подлокотник мягкого кресла и с чувством произнесла «Руфт». Натаниэль, со смехом поднявшись по лестнице, встал на небольшой платформе снаружи капсулы. «Прошу прощения». Индикатор целевого положения модуля называется ИЦПМ, а рычаг управления вектором тяги сокращенно называется ЭРУВТ, но произносится почему-то как РУФТ. Очевидно же, что РУФТ произносится быстрее, чем ЭРУВТ. Да? Но тогда почему вместо слова «пилот» или пусть даже словосочетание «пилот» лунного модуля следует говорить «ПЛМ»? Ведь на произнесении «ПЛМ» уходит больше времени, чем на произнесение слова «пилот». А есть ещё всякие «ИЦПМ», что означает «индикатор целевого положения модуля» и прочая чушь, которая звучит вроде «манёвр», «ВОЛО», и что на человеческий переводится как «манёвр выхода на окололунную орбиту». И даже руководители симулятора в инструкции кличут не иначе, как «Харуксимом», Глаза бы мои не глядели на эту треклятую инструкцию. Видишь ли, никто прежде не выполнял ручной вывод корабля на лунную орбиту, от того инструкция, на сей счет, составлена пока еще в весьма и весьма сыром виде: Да уж, ничего не скажешь, ты мне неописуемо помог. Я перевела взгляд с Толмуды инструкции у себя на коленях на Натаниэля, замершего у открытого люка в капсулу. Оказалось, чему я совершенно не удивилась, что мой благоверный в очередной раз во время бритья поцарапал кожу под подбородком. «А еще знаешь, есть здесь симулятор ослабленной гравитации», продолжила я свои стенания. В инструкции значится как «ослограф», и название это совершенно очевидно не является даже аббревиатурой. Скажи такое кто-нибудь в отделе вычислений, так ее бы немедленно на смех подняли. «О, Боже мой!» а я рассказывала тебе о фотосессии на прошлой неделе в Т-33». «Да. Но не стесняйся, расскажи еще разок. Глядишь, тебе и полегчает». Натаниэль оперся локтем о край узкого люка. «Не вижу смысла». «Однако, сказать по правде, во мне все еще не унялся гнев от того случая. Я тогда наивно полагала, что нам наконец-то позволят подняться в воздух на Т-33». Но мероприятие кончилось лишь тем, что мы посидели в кабине, до да носы там припудрили. Я не шучу, именно всего лишь припудрили носы. По крайней мере, в капсуле я хоть чему-то доучилась. Да я взяла Натаниеля за руку. Извини, что я такая сварливая. Знаешь что, дорогая, если сейчас выйдешь на свет, Божий, да и поможешь мне с некоторыми цифрами в очередном отчете, то я в популярной форме просвещу тебя насчет акронимов». Я столь рьяно захлопнула руководство, что звук отразился гулким эхом от внутренней части крошечной капсулы. «Да-да, пожалуйста, пожалуйста, позволь мне наконец-то заняться столь любимой математикой». Он наклонился, просунул голову в открытый люк и, подавшись слегка вперед, чмокнул меня в щеку. Затем принял из моих рук папку с осточертевшей инструкцией и пробормотал. «Отлично». И знаешь, я соскучился по тебе. Часом не шутишь. А даже если шутишь, мне отрадно такое от тебя слышать. Я выкарабкалась из капсулы. Знание того, что некоторые люди вполне себе помещаются там, в скафандре, расширило мое понимание человеческой физиологии. Я всем телом потянулась до да так, что у меня хрустнули спины и позвонки. Часы на стене показывали, что уже перевалило за восемь. Очевидно, что ужинать мы снова вынуждены будем в кафетерии, а там уж, как известно, не до разносолов. «Над чем ты сейчас работаешь?» — поинтересовалась я. «Да так, над всяческой ерундой. Хелен уже произвела расчеты, но нужно все же их перепроверить, прежде чем я отправлю их в составе своего полного отчета в комитет по ассигнованиям палаты представителей». Он, зажав папку с руководством под мышкой, устремился вниз по лестнице. В отчете рассматривается то, как предлагаемый переезд в Бразилию в целом повлияет на деятельность инженерного отдела. А мне-то казалось, что все бюрократические препоны, связанные с предстоящим переездом, уже преодолены. Я, сбежав по лестнице вслед за мужем, спрыгнула с предпоследней ступеньки на бетонный пол. Натаниэль тяжело вздохнул. «Мне тоже так казалось, да только теперь сенатор мейсон озадачился сам» а затем озадачил и почти весь комитет проблемами национальной безопасности. В очередной раз опасается, видишь ли, что вдруг Соединенные Штаты уступят свое несомненное пока превосходство в деле освоения космоса какой другой стране. Я остановилась у подножия лестницы. Неужели же ему все еще не вдомек, что происходит? Ведь всякому же очевидно, что без глобальной поддержки проекта мы так и застрянем на этой планете – а ей вскоре придет хана, и тогда уж никаких Соединенных Штатов не будет и в помине. Он все наши доводы априори отвергает. Натаниэль, стуча ботинками по бетонному полу, двинулся через зал симуляторов, а я последовала за ним, но поскольку после вступления в отряд астронавтов я обычно являлась на работу не только в брюках, но еще и в кроссовках, шаги мои, в отличие от его, оказались почти неслышимыми. Погода становится теплее, — продолжила я. Он что же и это отвергает? Муж мой остановился у ряда выключателей. Он всегда и везде видит только то, что хочет. Да в данном случае его видение мира вокруг вполне понятно. Ведь прямо сейчас мы находимся в прекрасном месте, где температура кажется совершенно нормальной, пусть даже она и немного не соответствует сезону. Да уж, приходилось признать, что за последние пять или чуть более того лет люди уже почти позабыли о метеорите. И поди опомнится лишь после того, как всё вокруг по-настоящему покатится в тартарары Ну, пока он поддерживает финансирование космической программы, если та базируется в пределах нашей страны, и это уже кое-что. это верно. Хотя лучше бы нам всё-таки поскорее перебраться в Бразилию. Натаниэль выключил свет и придержал для меня дверь, ведущую из СИМ-лаборатории. «Да, все забываю тебя спросить. Как держится бразильская астронавтка?» «Хасира? Она потрясающая. На днях Руксим выдал нам ГПК, данные которого противоречили исходникам СУИ, и она...» Дверь за нами с громким хлопком затворилась, а Натаниэль от души рассмеялся и тут же спросил меня. Ты сама-то себя слышишь, а еще на аббревиатуры жалуешься. Справедливо подмечено, слегка задумавшись, пробормотала я. Мимолетным взглядом, окинув коридор, убедилась, что мы здесь одни, и от души поцеловала его. Тем не менее, популярная лекция от себя об акронимах мне все же, пожалуй, не повредит. На утренней встрече в понедельник я устроилась в своем кресле с чашкой кофе и пончиком. На самом деле своего собственного места не было ни у кого из астронавтов или у кандидатов в ОНИ, но привычка, она же вторая натура, заставляла нас всякий раз садиться все там же. Малуф и Бенкоски были на задании, и места их оказались пусты, но ни один из нас, разумеется, сесть там не осмелился. Хасира, Сабиха, Николь и я сидели вместе за самым дальним от двери столом справа. Большинство женщин оказались среди мужчин, хотя ли Буржуа и Виолетта естественно сидели вместе в конце зала. Бетти сидела в передней части зала рядом с Паркером. Прямо перед ними, лицом к залу за своим собственным столом, расположился, как всегда, окружив себя облаком смрадного сигарного дыма, Клемманс. Клемманс открыл лежащий перед ним гроз бух, где были расписаны предписания каждому на сегодняшний день, и начал. Что ж, Понапрасну терять времени более не станем. Клири и Лебуржуа. Вы направляетесь в КМП. Там вам надлежит провести испытание скафандра новейшего поколения. Разработчики клянутся и божатся, что успешно решили проблему недостаточной гибкости в области плечевого пояса. Но я их слова ни в грош не ставлю. Так что уж проведите в скафандрах целый день, а лишь потом делайте надлежащие выводы. Что ж, такой подход был вполне оправдан. Ведь не случайно все, без исключения астронавты, жаловались на то, что к концу полета на передвижение в скафандре им приходилось затрачивать неимоверные усилия. Хотя, изначально надев его, некоторая его негибкость их не более чем раздражала. Замбрана и Теразас. Вы все еще, согласно первоначальному графику, проводите симуляции с Уэллсом, Теллером и Сандерсоном. Посмотрим, удастся ли вам хотя бы на сей раз одолеть капризную машину IBM. Я не удержалась от смеха. Электромеханический компьютер, управляющий злополучным симулятором, обладал весьма посредственным средним временем наработки на отказ, из чего следовало, что надёжностью своих испытуемых он не баловал, а именно частенько вскоре после начала теста, перегревшись, уходил в перезагруз, после чего неизменно констатировал, что тренировочный полет закончился крушением. В итоге на этом треклятом симуляторе головы сложили уже почти все из отряда астронавтов, а иные — так и по нескольку раз. «Виолетта, Бетти, гранаты и Гладстон, на этой неделе вы в бочке». Директор Клеммонс передал Бетти через стол несколько скрепленных страниц. Я обрадовалась тому, что увернулась от пули, ведь быть в бочке означало находиться в рекламном туре. Наиболее важными задачами для вас являются выступление в государственной школе «Завтра», а затем перерезание ленточки на открытие отремонтированного шоссе Ай-70 в среду. Ай-70. Пятая по длине межштатная автомагистраль в Соединенных Штатах Америки длиной 2153,13 мили. 3465,13 километра. Проходит по территории 10 штатов. «Гёгчен, Уорген, Пасвивейрес, Коллинс, Олдрин и Армстронг, вы направляетесь в Чикаго на свидание с планетарием Адлера. Пора вам все же научиться пользоваться секстантом». Затем он повернулся ко мне и улыбнулся, что никогда не предвещало мне ничего хорошего. «Йорк, вы с Паркером тестируете новый Т-38». «Нортроп Т-38, Телон». «Телон, коготь». Американский двухместный сверхзвуковой учебно-реактивный самолёт. Первый полёт состоялся 10 марта 1959 года. Этот самолёт до сих пор является основным учебным реактивным самолётом, используемым при подготовке астронавтов НАСА. «Я чуть чашку со своим кофе не выронила. Т-38? Мне даже на Т-33 полетать ещё пока не разрешили». А теперь мне выдалось счастье совершить испытательный полет на совершенно новом и невероятно сексуальном Т-38?» Я подавила рвущийся с губ возглас «Правда?» и произнесла более подходящее к случаю «Да, сэр». Меня толкнула Николь. «Да ты подруга-везунчик». Я лишь бездумно кивнула. «А что при таких обстоятельствах скажешь?» Ведь я всегда мечтала летать на Т-38. Вернее, не всегда, а лишь с тех самых пор, как первый из них был явлен на свет из сборочного цеха». «Зря завидуешь», — произнес Паркер. «Уж поверь мне, предстоящее ей вовсе сахаром не покажется». Николь, непонимающе мотнула головой, а директор Клемонс между тем продолжил озвучивать текущие назначения. А закончив с ними отодвинулся от стола, поднялся и, окинув многозначительным взглядом аудиторию, с нарочитым пафосом изрек. «И, люди, давайте немедля приступим к работе, ведь нас уже в конец заждалась луна». Переодевшись в летный комбинезон и нацепив на себя парашют, я открыла деревянный ящик, извлекла из него свой шлем и с ним под мышкой направилась к взлетно-посадочной. У самолета, скрестив на груди руки, меня уже поджидал Паркер и при моем приближении немедленно начал. «Предполетная проверка начинается, когда ты только лишь приближаешься к самолету». То было воистину верно для каждого самолета, на котором я когда-либо летала, и этот, несомненно, исключением стать не мог. И я, послушно кивнув, подтвердила. «Разумеется». «Первонаперво убедись в отсутствии разливов масла» препятствия на пути предполагаемого дальнейшего движения самолета и чего-либо необычного вблизи него. А самолет был прекрасным. И был он, разумеется, реактивным. Вообще же, начиная с напоминающего иглу носа и заканчивая выхлопной системой реактивного двигателя, Т-38 являл собой материальное воплощение обтекаемой красоты. На Паркере были огромные солнцезащитные очки, но даже несмотря на них, я явственно ощущала его сверлящий меня взгляд. «Ты, конечно, считаешь себя пилотом и даже похожим мастером-пилотом, но для начала заруби себе на носу, что этот реактивный самолет сверхзвуковой и, следовательно, радикально отличается от всего, на чем тебе довелось летать прежде». Себе я велела. «Улыбнись и кивни». «Просто улыбнись и кивни». Тем паче, что он совершенно прав. И с подобными самолетами ты действительно никогда прежде дела не имела. Улыбнуться у меня получилось не очень, но все же я вполне бодро выдала. Да, сэр. И я просто горю желанием немедля применить на практике все приобретенные мною на симуляторах навыки. Что ж, посмотрим, посмотрим. Он ткнул большим пальцем в сторону самолета. Что сделаешь сразу после осмотра местности? Проверю записи в борт-журнале. А затем осмотрю фонарь и предохранители на ручках катапультирования. Бортовой журнал самолета, в отличие от бортжурнала морского судна или корабля, представляет собой журнал технического контроля состояния воздушного судна. В него в установленной форме руководителями наземных служб записываются сведения о воздушном судне, всех обнаруженных неисправностях, произведенных регламентных работах и техническом обслуживании, замене агрегатов и тому подобное. Так зачем дело стало? Он прислонился к крылу самолета и небрежно махнул мне рукой. Действуй, мол. Я сделала мною уже озвученное, а вдобавок проверила крепление кислородных шлангов, а затем заколебалась, поскольку действительно данный самолет мне был совсем незнаком. Я что-то упустила? Убедись, что в кабине... Отсутствуют посторонние предметы. Слегка прихрамывая, паркер направился к ближайшему воздухозаборнику. Уже сделано. Тебе опять не здоровится? Проигнорировав мой вопрос, он сказал: Обычно приходится согнуться в три погибели, чтобы заглянуть туда. Он поманил меня к себе. Подойди и посмотри сама. Я подошла, нагнулась, и, заглянув в воздух-заборник, доложила. Все чисто. Добро. Теперь осмотри воздух и заборник с противоположного борта. Он отступил назад, придерживая рукой левую ногу. Уразумела? Уразумела. Прямо сейчас паркер был милым, или, по крайней мере, настолько, насколько паркер вообще способен быть милым. Хотя справедливости ради, следует признать, что он всегда был педантичным пилотом и, в общем-то, терпеливым а зачастую даже щедрым учителем. Оба воздухозаборника оказались безупречно чисты, и я, едва не пританцовывая, забралась на заднее кресло в кабине. И было чему радоваться. Ведь самолеты и в самом деле был чертовски красивым и, несомненно, сверхскоростным и беспрецедентно маневренным. Прохождение многочисленных этапов предполетной процедуры помогло мне сосредоточиться — И порокую тому, разумеется, было понимание того, что Паркер, что есть сил, выискивает любую, пусть самую крошечную, самую незначительную мою оплошность, хотя, признаюсь, Паркера я все же в расчет особо не брала, поскольку в основном беспокоилась о том, чтобы не допустить реальную ошибку, которая, возможно, вскоре прикончит меня. Я подтянула плечевые ремни и надела шлем. Тот плотно обнял мою голову и заглушил большую часть звуков из внешнего мира. Я подсоединила к шлему конец кислородного шланга, а среднюю часть самого шланга штатно прикрепила к своему лётному ремню безопасности. Маску до поры оставила свободно висеть у лица, отчего, задувающий в кабину ветерок, продолжил одаривать меня запахами бензина, гудрона и палёной резины. «Порядок!» Затрещал из наушников моего шлема голос Паркера. «Готово запустить двигатель номер два?» «Готово», — подтвердила я, слегка удивившись, что начал он со второго движка, а не с первого. Но спрашивать его о том, конечно же, не стало. «Все опасные зоны чисты». Я наклонилась влево и, повернув голову, насколько это было в моих силах, посмотрела назад. Там виднелся только ангар но располагался он на весьма значительном расстоянии. Затем я проверила, что находится справа и позади от нас, и доложила. «Все чисто». Паркер, передо мной, произведя аналогичные движения телом и головой, откинулся на спинку кресла и кивнул. «Давай подадим сигнал готовности к запуску движка. Руки у тебя свободны?» В качестве наглядной демонстрации он, подняв над головой руки, прижал кулак к своей раскрытой ладони правой руки. «Мои руки свободны», — отрапортовала я. «Руки-то у меня были свободны, но пульс мой неуклонно ускорялся. Я, успокаивая себя, глубоко вдохнула, про себя же подумала, что если я до нельзя возбуждена перед взлётом, находясь пусть и в самом новейшем, сверхзвуковом, реактивном, но всё же лишь самолёте, то что же со мной станется перед стартом в ракете?» Наземная команда подсоединила шланг к левому воздухозаборнику, и насос принялся нагнетать в двигатель воздух под давлением. «Тяга 14% от максимума», — заговорил Паркер. «Рычаг управления тягой в положении холостого хода. Движок к добавочной нагрузке готов. Увеличиваю тягу». Паркер слегка потянул рычаг на себя, отчего свист за бортом почти немедленно перерос в ровный вой. «Расход топлива составляет 200», — продолжал свой монолог Паркер, давая мне ясное понимание того, что в каждую секунду происходит. «Давление масла в норме. ТВГ поднимается штатно». ТВГ — сокращение от температуры выхлопных газов. Точно так же поднималось и мое кровяное давление. «Боже, я и правда вскоре полечу на сверхзвуковом». Температура выхлопных газов в пике достигла 770 и стабилизировалась. Здесь имеется в виду градусов по Фаренгейту, что соответствует приблизительно 410 градусам по шкале Цельсия. Приборы указывают на безукоризненную работу двигателя. С гидравликой тоже всё в норме. Аварийные индикаторы не горят. Перепускной клапан турбины работает без нареканий. Возникла пауза и шлем Паркера слегка повернулся, будто он ожидал моей реплики на его слова. Полеты для пилотов — почти религия, и они вечно перед взлетом вслух проговаривают то, что видят на приборах, будто литургию исполняют. Температура стабилизировалась, приборы указывают на безукоризненную работу двигателя, с гидравликой тоже всё в норме, аварийные индикаторы не горят. Слева чисто — Я проверила еще раз, доложила. Все чисто. Ладно, давай перенаправим воздух на первый движок. Руки свободны? Паркер демонстративно поднял руки над головой и ткнул кулаком правой руки в раскрытую ладонь левой. Голос его был спокойным и терпеливым, и меня в очередной раз поразила разница между Паркером-учителем, каким он явил себя сейчас, и Паркером-придурком, каким он был обычно. «Мои свободны», — доложила я. Наземная команда снаружи поспешно перетащила шланг от воздухозаборника второго двигателя к воздухозаборнику первого, расположенного по противоположному борту самолёта. «Готово к началу прогона движка номер один?» «Готово». Мой голос, очевидно, слегка надломился, но по мне, так понимая, что под тобой оживает красавец-самолёт, уж лучше говорить нетвёрдым голосом, Чем радостно хихикать. Мы прошли один за другим те же пункты инициализации двигателя номер один, и к концу этой процедуры мой голос почти уподобился своим спокойствием голосу Паркера. «Управление дроссельной заслонкой активировано. Отлично. Отключаемся от принудительной подачи воздуха». Он поднял руки над головой. «Руки свободны?» «Мои свободны». Они были свободны от любых инструментов либо иных предметов, и, что несколько удивительно, совершенно не дрожали, хотя все мои нервы, казалось, неистово вибрируют. Всё же, несомненно, иметь дело с самолётами бесконечно проще, чем с людскими толпами. И, что немаловажно, гораздо, гораздо более увлекательно. Наземная команда вскоре отсоединила шланг и от первого двигателя, и Паркер возобновил свою литургию. Переключатель аккумуляторной батареи проверен. В общем, отменное начало. Мы прошли предварительную навигационную проверку, а затем, наконец, добрались до того самого пункта, когда Паркер произнес «Самое время проверить натяжение ремней и разблокировать систему катапультирования кресла». «Ремни натянуты. Система катапультирования приведена в готовность», доложила я. Снаружи команда, последовав жестовым сигналом Паркера, деловито отошла от самолета в сторону, и мы начали выруливание к взлетной полосе. Самолет на земле штуковина весьма неуклюжая, и оттого катили мы неторопливо и успели пройти окончательные предстартовые проверки систем навигации и связи. Руки свободны. Паркер опустил фонарь и отрезал нас от ветерка снаружи. Боже мой, даже с заднего кресла самолета поле зрения представлялось неимоверно широким. На что же в таком случае похож вид с переднего кресла? На связь с нами по радио вышла башня. Башня когтю один 1, 1 Взлет разрешен. Шлем Паркера слегка повернулся, будто он желал, оглянувшись через плечо, узреть меня. «Готово?» «Подтверждаю, готово». Он кивнул, и ответил башне. «Коготь 1-1 башни. Приступаю к взлёту». Паркер вывел двигатель на полную предвзлётную мощность. Самолёт тряхнуло, будто его сзади от души пнул великан. Паркер немедля отпустил тормоза и врубил режим форсажа. Вой двигателя многократно усилился, и самолёт устремился по взлётной дорожке к горизонту, а меня вдавило в спинку кресла так, как никогда даже и близко не вдавливала на самолётах, пилотировать, которые мне доводилось прежде. Т-38 оторвался от взлётной настолько плавно, что мне захотелось в ладоши захлопать, но полёт-то был тренировочным, а вовсе не экскурсионным, так что от явного выказывания восторгов я вовремя воздержалась. Я наблюдала за приборами и за окружающим миром, а за бортом вокруг нас Будто, став жидким, тёк воздух. Господи, самолёт был воистину прекрасен, и моё отношение к нему, похоже, было вовсю подстать тому благоговению, какое язычники поди испытывали по отношению к обожествляемым ими изваяниям. Йорк. Паркер заложил крутой вираж к югу и поддал тяги, а меня, разумеется, снова ощутимо вдавило в спинку кресла. «Да, сэр. Он же не собирается передать управление самолетом мне, не так ли? Во всяком случае, пока не собирается. У меня... у меня имеется проблема, и мне требуется от тебя одолжение. Слушаю тебя. Да уж, послушай меня, послушай. На мгновение в Паркера вновь вселился придурок. Но затем послышался тяжкий вздох, и Паркер, опять перевоплотившись в моего собрата-пилота, продолжил. Смотри, посмотри. Ты, Малуф, единственный, кто знает о том, что у меня проблемы с ногой». «К чему он клонит?» «Я никому. Я ни с кем о том ни словом не обмолвилась». «Знаю». Он снова вздохнул. «Спасибо». «Что?» «Все в текущем сейчас разговоре сбивало меня с толку. Да и почему он не затеял его еще на земле?» «Чего ты от меня хочешь?» «Все же спросила я». К нашему фонарю зашли облака, и все пространство вокруг стало безликим серебристо-серым. Паркер тут же устремил самолет вверх, и вскоре мы вынырнули из верхнего слоя облаков, и над нами воцарилось голубое-преголубое небо. «Боже!» — невольно вырвалось у меня. Прошло уже порядком времени с тех пор, как я в последний раз видела столь ослепительно ясную синеву. А еще здесь было ничем не затуманенное солнце, и оно, несмотря на светофильтр на моём лётном шлеме, вышибло из моих глаз слёзы. Да, Паркер снова вздохнул. Впечатляюще, но всё же не космос. Мне нужно показаться врачу. Моя нога временами покрывается мурашками, её точно иголками изнутри колет, а затем ни с того ни с сего она просто отказывается действовать. Проблема заключается в том, что меня отстранят от полётов если хотя бы заподозрит, что со мною что-то неладно. Так отправляйся не к нашему летному, а к стороннему врачу, и он тебя, сохраняя, разумеется, врачебную тайну, подлечит». Паркер издал самый горький смешок, который я когда-либо от него, да, пожалуй, и от кого-либо еще прежде слышала. Полагаешь, мне это в голову не приходило? Еще как приходило. Да только я первый человек, побывавший в космосе. Я пойти никуда не могу без того, чтобы за мной не увязались искатели Жареного, репортеры. Мне без их гнусных взглядов ни чихнуть не удается, ни со своими сыновьями в мяч поиграть, ни... Я даже навестить свое...» Он умолк на полуслове, и некоторое время единственными звуками, что доносились до меня, были шипенья кислорода, мое собственное дыхание до да свист воздуха, обтекающего наш самолет. «Не можешь навестить своего?» «Представь себе, не могу посетить в открытую своего собственного врача», произнес он, но я была почти уверена, что сказать изначально он намеревался нечто совершенно иное. «Если я сертифицирую тебя на Т-38, позволишь ли ты мне, используя наши с тобой учебные полеты, маскировать мои визиты к врачу?» Стремясь выиграть время, я спросила Что именно ты задумал. Я имею в виду, неужели отправишь меня в небо одну, а сам незаметно улизнешь на прием к врачу? Нет, конечно же, нет. Но неподалеку, если мы говорим о расстояниях, которые запросто покрывает Т-38, находится подходящая для моих целей клиника, а поблизости приемлемая взлетно-посадочная. Мы приземляемся там, и я направлюсь в клинику. Затем вернусь. И мы продолжим полет. Ты предлагаешь мне всего лишь Т-38, но не место в ракете? Чего не могу, того не могу». Его голова в шлеме повернулась, будто Паркер намеревался в очередной раз оглянуться. «У меня, разумеется, есть право голоса в Совете, но последнее решающее слово все же не за мной. И, кроме того, буду с тобой предельно откровенен. Скажу, что «будь на то моя воля», В программе вообще не было бы женщин. Во всяком случае, до поры до времени уж точно бы не было. А известно ли тебе, что часов я налетала больше, чем ты? Да, известно. И знаю я и о мессершмиттах, и о стрельбе по мишеням, и обо всяких прочих подвигах, что вы, Иосы, когда-то совершали. Да только все ваши достижения летчику-испытателю без надобности. Скажу больше. Присущие вам привычка к риску и самонадеянность явились бы для испытателя тяжкой обузой. А что уж говорить о тех, кто занят делом там, за пределами атмосферы? Как знать, как знать. Кроме того, как, по-твоему, станет ли моя, как ты изящно выразился, самонадеянность за пределами атмосферы проблемой больше, чем твоя больная нога? Он бросил самолет в стремительный крен, будто считал, что тем самым опровергнет мое замечание. Я засмеялась, вернее, лишь едва слышно хихикнула. «Извини, подожди, я вовсе не над тобой смеялась. Просто самолет этот — само совершенство». «Он действительно таков». Паркер выровнял Т-38, а затем повел его под небольшим углом вниз, отчего я ощутила себя почти парящей над своим креслом. «Так ты сделаешь то, о чем я тебя прошу». Предложенная мне сделка представлялась воистину заманчивой, и еще несколькими месяцами ранее я бы, не колеблясь, на нее повелась. И меня бы тогда, в общем-то, не столько грядущая возможность самолично пилотировать Т-38 вдохновляла, сколько надежда завоевать, наконец-таки, расположение Паркера. Да, то был бы реальнейший шанс перетянуть его на свою сторону, но теперь я была в программе — Я отчетливо понимала, что астронавт непременно должен быть полностью пригоден для выполнения возложенной на него миссии. Ну а моя сделка с Паркером, свершись таковая, поставила бы на кон чужие жизни, да и всю программу в целом. И к тому же существовала еще и реальная опасность, что рано или поздно нас уличат в сговоре. «Ты все еще ненавидишь меня?» — спросила я. да Он снова вздохнул и ненадолго замолк, будто давая невидимый со стороны выход своему безмерному эго. Спустя минуту он вновь заговорил. «Но признаю, что ты исправно держишь своё слово и до упора следуешь своим принципам. И ты не беспокоишься о том, что эти самые мои принципы побудят меня донести на тебя?» «Беспокоюсь, конечно. До особого выбора-то у меня уже нет». Ведь мне как-никак в ближайшее время грозит пожизненное приземление. Повисло тягостное молчание, и свист обтекающего фонарь воздуха стал вроде бы слышен даже более явственно, чем прежде. Молчание на этот раз нарушила я. Я никому ничего не скажу, но... но и большего от меня не жди. Ну что ж, даю тебе должное. Голова Паркера наклонилась вперёд, а затем резко вскинулась. Ты честна, и это похвально. Но только прежде, чем дать окончательный ответ, все же прими к сведению и то, что мне ведомы твои весьма близкие отношения с Миллтауном.